Екатерину вызвали в покое кардинала. Она оказалась в комнате, напоминавшей тюремную камеру. Кардинал редко пользовался ею. Она существовала для подобных случаев. Остальная часть его покоев была обставлена весьма роскошно в соответствии с положением этого человека. Кардинал, Клариса Строцци и Екатерина сели на стулья, которые напоминали троны. Ноги Екатерины не доставали до пола, ее лицо было серьезным, лишенным всякого выражения. Она не смела показывать свои чувства, поскольку тетя Клариса не спускала с нее глаз. На полу растянулся Гвидо. Он недавно съел то, что ему дали. Екатерина должна была наблюдать за его агонией. В этом заключалось наказание. Она любила своих собак. Она любила их так сильно, что попала в ловушку, и точно плебейка продемонстрировала свою ярость. Поэтому сейчас она должна была бесстрастно наблюдать за ужасными страданиями ее любимого друга. Екатерина знала, что задумала тетя Клариса. Это был необходимый урок. Все эмоции следует сдерживать, они не проявление незрелости. Екатерине следует усвоить — Для нее не должно существовать ничего более важного, чем процветание великого и славного дома. Алессандро был виновником инцидента, но тетик Ларисы видела в нем бастарда с сомнительным происхождением и больше никого. На его поступок можно закрыть глаза, в то время как Екатерина нуждается в уроке. Бедный Гвидо. Он уже начал испытывать жестокие страдания. Екатерине хотела закричать «Прекратите! Убейте его поскорей! Не позволяйте ему мучиться! Сделайте больно мне, но не Гвида! В чем он виновен?» «Молчи!» — приказала она себе. Девочка плотно стиснула губы. «Не показывай своих чувств!» «Глупая маленькая Екатерина, если бы ты не показала Александру, как сильно любишь своих собак, Ему бы не пришло в голову причинить тебе страдания подобным образом. Если бы ты скрыла чувство, охватившие тебя, когда ты узнала о гибели Федо, сейчас Гвидо не корчился бы в агонии, а счастливо лежал на твоих руках, глупая Екатерина. Пусть хоть этот урок пойдет тебе на пользу. Они смотрят на тебя. Тетя Клариса, пекущаяся лишь о величии дома кардинал, стремящийся сохранить расположение Медичи. Если она проявит чувства, следующей жертвой станет ее любимая лошадь. Она не должна плакать, она должна смотреть на этот кошмар. Пусть ее сердце разорвется, но она обязана скрыть свои эмоции. Она сидела, стиснув руки. Она побелела, начала слегка дрожать. Но глаза, глядевшие на тетю Клариссу, были сухими, бесстрастными. Тетя Кларисса осталась довольна. Екатерина, Александра и Ипполита, в сопровождении свиты и слуг, совершили долгое и утомительное путешествие через Тоскану в Рим. Флоренция и Венеция, возможно, являлись самыми красивыми городами Италии. Но самым гордым был Рим. Вечный город! Как величественно он раскинулся на семи холмах. Его окружали красноватые склоны Апенин и сверкающее Средиземное море. Святой отец собирался устроить аудиенцию для молодых членов его семьи. Он получил сообщение об их дурном поведении от строгой Клариссы Строци. Она утверждала, что кардинал Пассеринни, проявляя чрезмерную снисходительность. Требовалось вмешательство святого отца. Климент никогда не упускал шанса повидаться с Алессандром. Значит, состоится посещение Рима, самого Ватикана. Екатерина обрадовалась, она любила путешествия. Перемена в скучной, монотонной жизни была для девочки желанной. Они въехали в город. Люди, стоя на обочине, наблюдали за их торжественным прибытием. Екатерина заметила, что лица были хмурыми, вместо радостных приветствий звучал ропот. Но красота города заставила ее забыть о толпе. Впереди появился собор святого Петра, еще недостроенный, величественный и впечатляющий. Этот огромный храм воздвигли в саду возле цирка Нерона, на месте погребения святого Петра принесшего себя в жертву и погибшего мучительной смертью. Святой Петр страдал, но он навсегда останется в памяти людей. Его именем назвали Большой Собор. Император Нерон, по приказу которого святого Петра подвергли пыткам, убил себя. Кто одержал победу, святой или тиран? Аудиенция у папы состоится на следующий день после их прибытия в Рим. Они пойдут через залы, заполненные приближенными святого отца, в рясах из красного дамаста, в комнату для аудиенции, где его святейшество примет своих гостей. Екатерина видела своего родственника лишь в торжественной обстановке его резиденции. Они пойдут в процессии по Ватикану, поднимутся на холм, под которым течет Тибр, увидят дворцы, реку, Сикстинскую капеллу, старую крепость Сент-Анджело. Климент радовался тому, что дети находились в Риме. Он охотно оставил бы их здесь, но обстановка была непростой. Не то чтобы это сильно беспокоило папу. Он был уверен в своей силе и не сомневался в том, что сумеет подавить недовольство народа. Он знал, что люди разочаровались в нем. Они считали, что волнение в Италии вызвано той политикой, которую он придерживался в своих отношениях с главными монархами Европы, тремя самыми могущественными людьми этого беспокойного времени, французским королем Франциском, испанским монархом Карлом и властителем Англии Генрихом. Тщеславный Климент Считал, что он, святой отец Джулио де Медичи, папа Климент VII, стоит выше этой троицы. Он решил поговорить с каждым из трех детей отдельно, наедине. Тогда он сможет обнять Алессандро без свидетелей, скрыв от остальных свою любовь к этому мальчику. Он сказал своему управляющему, в обязанности которого входило повсюду сопровождать папу. Я хочу встретиться с каждым ребенком в отдельности. Пустик приведут ко мне по очереди. Величественный человек в черно-пурпурной сутане отвесил низкий поклон и отправился в покое монсеньора, чтобы сообщить ему желание его святейшества. первый к папе отправилась Екатерина. Этого требовал этикет. Она робко подошла к креслу, на котором восседал, облаченный в черно-белую мантию святой отец. Девочка опустилась на колени, папа протянул ей руку, чтобы она поцеловала перстень с изображением святого Петра. Она едва коснулась его губами, не испытывая почтения к металлической печатке. Ее воспитывали в духе отрешения от всех эмоций. Она смотрела полузакрытыми глазами на перстень, получая благословение. Екатерина прочитала напечатки имя своего родственника, разглядела изображение святого Петра, который забрасывал сети, сидя в лодке. Папа оставил ее стоять на коленях. «Дочь моя, я слышал печальные сообщения о тебе. Ты повинна во многих грехах, и это удручает меня». Он долго не умолкал. Он думал не о грехах Екатерины, а о браке, который ждал ее. Он перебирал в уме лучшие дома Европы. Он хотел выдать Екатерину за сына короля. — Да, — подумал святой отец, завершая свою проповедь, — я постараюсь подыскать для Екатерины королевского сына. — Теперь ты можешь покинуть меня, дочь моя. Трудись усердно. «Отдавай все свои силы учебе. Помни, что тебя ждет блестящее будущее. Тебе предстоит сохранить и приумножить славу дома Медичи. Будь достойна такого доверия». «Я постараюсь, отец». Поцеловав перстень, она удалилась. Следующим был иполито «Алессандро следует спасти, прежде чем Ипполито расправится» с этой незаконной ветвью семейного древа. Папа не любил Ипполито. Какое право он имеет на этот надменный вид, который должен был напоминать всем, включая святого отца, о знаменитом предке иполита Лоренцо Великолепном. Папа уже видел этого юношу будоражущим народ, обладающий превосходными манерами, красотой и ораторским даром, он был способен на это. Ипполито следует научиться скромности. Он сказал ему об этом, когда юноша, склонив красивую голову, опустился на колени. Святой отец быстро отпустил Ипполито. Теперь, — подумал Климент, — алесандро Мавр вошел в комнату. Его длинные руки слегка раскачивались. На лице юноши лежала печать порока. Ее видели все кроме святого отца, ослепленного любовью. Климент встал, протянул руки, обнял Алессандро. — Сын мой, я рад видеть, что ты так хорошо выглядишь! Алессандро опустился на колени, как и его предшественники. Папа погладил курчавые черные волосы, перстень скрылся в густой шевелюре Алессандро. Климент вспомнил о матери мальчика и о той внезапной страсти, которую она пробудила в нем. Рабыня, найденная на побережье Берберии и работавшая на кухне, девушка с глазами и волосами Алессандра, ласковая и любящая, восхитительная любовница, сделавшая те несколько месяцев незабываемыми. «Мой сын!» — подумал папа. «Мой сын!» Его вдруг рассердило то, что он не мог сказать всему свету «это мой сын». Это было невозможно. Ему приходилось выдавать мальчика за внебрачного сына отца Екатерины, у которого было столько незаконно рожденных детей, что еще один ничего не менял. Климент был сейчас обыкновенным отцом. «Сын мой, тебе понравился Рим? Ты бы хотел немного отдохнуть здесь». Алессандро хотел бы остаться в Риме. Он рассказал о злобном нраве Екатерины, показал следы укуса, оставшиеся на руке. «Сын мой, ты не будешь жить под одной крышей с этой дикаркой. Меня там обижают, отец, дают понять, что я никто. Сын мой, сын мой, я бы хотел иметь свой собственный дворец». Ты его получишь, сын мой. Там тебя будут уважать, тебе не придется терпеть выходки твоей сестры. Алессандр риковал. Он станет хозяином в своем доме, где все будут трепетать перед ним. Здесь, на холме Ватикана, когда-то стоял цирк Нерона. Этот человек умел развлекаться и развлекать других. Когда-нибудь Алессандра станет мудрым Нероном. Он будет устраивать потрясающие забавы и сумеет наслаждаться ими. Спасибо, отец. Сын мой, подойди ко мне ближе. В один прекрасный день Флоренция станет твоей. Я сделаю тебя ее правителем. Вот что я планирую для тебя. Но пока что это должно оставаться нашим секретом. Ты получишь в ближайшее время собственный дворец во Флоренции. Так, после посещения святого отца, Екатерина была избавлена от необходимости жить под одной крышей с Алессандром. После визита в Рим прошло три года. Они были счастливыми, безмятежными. С каждым месяцем дружба между Ипполитой и Екатериной становилась все крепче. Алессандро получил красивую виллу, расположенную в нескольких часах езды от города. Екатерина радовалась тому, что она редко видела Алессандро и часто Ипполито. Девочка предавалась мечтам, героем которых был ее красивый кузен. Больше всего на свете ей хотелось провести свою жизнь рядом с Ипполито, в этом городе, который они оба любили. Считалось, что со временем Ипполито станет его правителем. Как счастлива была бы Екатерина, Законная дочь Медичи править Флоренцией вместе с ним. Чем больше думала Екатерина об этом, тем более реальной казалась ей такая перспектива. Это была счастливая пора доверительных бесед с Ипполита, совместной верховой езды. Она не знала, догадывался ли он о ее мыслях. Возможно, он видел в ней всего лишь славную маленькую кузину. Ей было только девять. Возможно, девятнадцатилетние юноши не думают о женитьбе на девятилетней девочке, но через несколько лет она сможет выйти замуж. Тогда состоится ее свадьба. Она страстно желала, чтобы Ипполито заговорил с ней об этом, но он молчал. Она радовалась тому, что во дворце Медичи нет жестокого Алессандра, который мог разгадать ее секрет, и найти способ мучить девочку. Счастливые солнечные дни длились три года, пока беда не обрушилась на Медичи. Вечный город пал, его дворцы и церкви были разграблены, граждан заживо рвали на части, девственниц насиловали вместе с матерями семейств. Святой отец, благодаря мужеству своего арьергарда, состоявшего из швейцарских гвардейцев, сумел укрыться в замке Сент-Анджело. Он оставался там пленником. Флоренция подняла мятеж против Медичи. Алессандро и Ипполито были изгнаны из города. Но маленькая Екатерина, единственный законно рожденный ребенок дома Медичи, стала заложницей новых правителей Флоренции. Для надежности ее отправили в обитель санта лючия в монастыре девочке следовало посвятить жизнь молитвам и постам она оказалась в тусклой и тесной келье с серебряным распятием висевш на стене она делила с монахинями их суровую тяжелую жизнь но не это огорчало ее не холодные каменные стены и жесткость кровати заставляли девочку горько плакать по ночам Она не знала, где находится Ипполито, любимый, красивый Ипполито. Враги могли убить его и святого отца. Он мог жить в нищете, странствуя по окрестностям города. Ему были посвящены все ее молитвы и слезы. Шесть мрачных месяцев провела она в Санта-Лючии. Она ненавидела строгих монахинь в пахнущих плесенью рясах, ненавидела бесконечные молитвы. — Ипполито! — хотела закричать ей. — Где ты? Она шептала, обращаясь к изображениям святых. — Скажите мне, где Ипполито? Пусть с ним не случится ничего плохого, и я никогда не буду грешить. За стенами монастыря начала свирепствовать чума. Мужчины, женщины и дети умирали на улицах сотнями. Не оказался ли Ипполито среди них? Затем чума, точно зловещий туман, проникла в санта лючию Екатерина де Медичи была слишком ценной заложницей. Ее жизнью не следовало рисковать. Правительству Флоренции оставалось дело с девочкой только одно. По другую сторону от города стоял монастырь санта анонциате делле мюрате Единственное место во всей Флоренции, нетронутое чумой. Ночью три человека прибыли в Санта-Лючию. Екатерину вызвали из ее кельи и сообщили о том, что она покинет обитель. Без лишних церемоний, укрытая плащом, Екатерина в сопровождении этих людей отправилась в дорогу. Ей предстояло пересечь охваченной эпидемией город. Она увидела этой ночью ужасную картину. Мертвые и умирающие мужчины и женщины валялись на улицах. Доктора в масках и просмоленных халатах мужественно делали все, что было в их силах. Они помогали больным. По улицам ездили черные повозки, на которые складывали жертв ужасной болезни. Екатерина слышала звон колокольчиков, висевших на катафалках и голоса священников, шагавших впереди и читавших молитвы. Люди пьянствовали в тавернах, мужчины и женщины судорожно предавались любви, словно спеша насладиться всеми радостями жизни. Завтра им предстояло занять свое место на повозке смерти. Это было необычное путешествие. Екатерина не могла поверить в его реальность. Внезапность перемен в ее жизни Оглушила и потрясла девочку. Она чувствовала, что была способна лишь ждать того часа, когда несчастье обрушится на нее. Она пыталась разглядеть лица мужчин, скрытые капюшонами их плащей. Она находилась на улицах Флоренции. Что, если она столкнется сейчас с Ипполито? Они миновали площадь, и быстро направились по узким улочкам в сторону санта кроче Там перед ней выросли серые стены ее новой тюрьмы. Открылись двери. Она увидела людей в черных одеждах. Они напоминали обитателей Санта-Лючии. Екатерина предстала перед настоятельницей Санта-Анонциате Делле-Мюрате. Екатерина получила благословение. Прохладная рука коснулась ее головы. Монахини безмолвно разглядывали девочку.